Много лет назад она. И вот снова постучался в ее двери. Пришел в гости май, ее самый любимый месяц. И снова началась сессия, и приходилось много заниматься. Накануне она проводила Гошу на Урал, где он собирался подзаработать деньжат в бригаде строителей. За неделю до того они закончили посещать семинар по философии – Деятель должен был писать реферат по философии и сдавать кандидатский минимум, а ей было просто интересно ходить на эти лекции. Ее роман с деятелем развивался стремительно по нарастающей. Гошина общительность поражала. Они постоянно ходили в гости к его многочисленным друзьям, к каким-то знакомым, к знакомым знакомых. Он тут же становился душой любой компании и сам был и их компанией большим любителем. Сначала это ее немного настораживало, но так хотелось ему поверить. А посещение его родственников вместе с его родителями стало уже привычным, почти обязательным ритуалом, и ее стали воспринимать как члена его семьи, как его невесту, почти жену, его родители и родственники. Она уже была готова, как любил повторять деятель не без ехидства, выйти за него кое-куда, кое-зачем. А ее история с Олежкой начала уходить в прошлое, воспоминания о нем тускнели, увидали. После отъезда Гоши она с любимой подругой Майей принялась за подготовку к экзамену по истории западной литературы XX века. Подруга явилась к ней накануне, поздно вечером. Она приволокла с собой тяжеленную сумку, до отказа набитую учебниками, монографиями, конспектами лекций своих и чужих, взятых на прокат у однокурсников, уже сдавших этот экзамен. Отец уехал на несколько дней в Ленинград, и дома, кроме них, была только бабушка, которая ушла спать очень рано. Но вместо того, чтобы готовиться к экзамену, они до глубокой ночи слушали ее любимую оперу «Фауст», а в Альпурге его ночь прослушали целых два раза. Поэтому с утра встали невыспавшиеся, хмурые, как две темно-серые тучи, недовольные жизнью, друг другом, погодой и всем на свете. «Ну вот, опять все небо тучами заволокло сегодня, прямо с утра пораньше, а сейчас того и гляди, еще и дождь зарядит на весь день. Ну просто никак хорошая погода не установится, а еще лето называется». «Ведь уже самый конец мая», — недовольно проговорила за завтраком подруга Майка, доедая геркулесовую кашу и глядя в окно на насупленный день, хмурившийся со вчерашнего вечера. «Ага, какая гадость эта погода», — согласилась она, смакуя маленькими глоточками свежезаваренный кофе в крошечной чашечке и с наслаждением вдыхая его аромат. Лето в этом году, похоже, вообще не придет, и опять что-то похолодало, Вот хорошо, сегодня никуда не надо выходить, а ведь так тепла уже хочется, правда? Ну, знаешь что, погода-то прям как по заказу, для подготовки к экзаменам. Да уж, это точно, но все равно жалко, что никак погода хорошая не наступит. Все-таки когда, наконец, потеплеет? Ведь, считай, уже лето наступило. День не моргая, уставился на них из-за окна, горестно скривил губы, Смотрел уныло и как-то тускло, похоже, он прокис с самого утра. Был туманно-серенький, хмурый, вот-вот готовый пролиться дождем, да и прохладный. А ведь уходили уже в июнь самые последние дни мая. После затянувшегося до обеда завтрака они, наконец, взялись за подготовку к экзамену. Но работа что-то не клеилась. Она начала рассказывать подруге о том, что почерпнула в спецхране библиотеки, где собирала материал для дипломной работы. «Ну вот ты сама посуди. Мы в нашем государстве сейчас проедаем нефтедоллары, а ведь их запас у нас отнюдь не бесконечен. Но до тех пор, пока ближневосточное государство не снизит цены на нефть, страна еще как-то может сводить концы с концами. Еле-еле, конечно, но все-таки. И ладно бы еще так, но ведь и производство у нас тоже вот-вот встанет. И тогда как будет, а? Ну, в общем, не все так здорово, как нам сообщают газеты, радио, программы «Время». «Да, Майк, это все так, но, во-первых, теперь там, на Западе, кризис начинается, и об этом уже всюду пишут и говорят, и потом положение в мире вроде бы улучшается, ведь мы же год назад подписали договор с США о сокращении вооружений, этих э, стратегических, э, ведь вроде так». «Ну да, все правильно, подруга, Брежнев с Никсоном заключили в Москве договор по ПРО, и обе стороны взяли обязательство сокращать эти ракеты». Да, а потом, знаешь, в июне намечается еще и ответный визит Брежнева в Штаты. Но что из этого выйдет в конце концов, а? Ну как же. А вот слушай-ка, еще программу мира приняли на 24-м съезде. Да, вот именно. Только видишь ли, ее давно уже приняли. И называется она на самом деле немного иначе. Знаешь как? Ограниченный суверенитет. Вот как. То есть танки на улицах Праги и, не дай бог, еще где-нибудь... «Ничего себе так на минуточку. Вот ты только подумай. Мирное сосуществование, даже если и двух систем, и танки. Здорово, да?» издевалась она. «И вообще, ну сама посуди, может ли суверенитет быть ограниченным, а? Как ты считаешь?» «Да уж, нет, конечно. Ну и как же тогда разрядка? Хельсинский процесс?» «Вот, в корень зришь. А как в нашей стране с правами человека?» Неужели непонятно? Правозащитное движение – это борьба людей за свободу, а еще за интеллект, за достоинство и независимость от государства, по крайней мере, от такого, как наше. А да, что там говорить. И потом, знаешь, ведь производство-то в стране реально не растет. Мы уже давно не производим конкурентоспособных товаров. Я вот читала в библиотеке, но, ну, естественно, в спецхране. В открытом доступе этого ничего нет. Там так все описано. «Сейчас, подожди-ка минуточку». Она убежала к себе в комнату и тут же вернулась, держа в руке толстую потрепанную тетрадь. «Ну вот, например, смотри, я тебе просто прочитаю, что я тут выписала. Сейчас, погоди, найду. А, вот оно. На складах страны уже скопилось где-то не меньше, чем на два миллиарда рублей примерно неходовых товаров, то есть таких, от которых отвернулся или может отвернуться покупатель». «На два миллиарда? Ты только вообрази!» «Представляешь? Ты подумай, ведь как было подсчитано? Это же почти равно сумме капиталовложений во всю легкую промышленность на остаток пятилетки. А раскричались-то как? Про решающий год пятилетки? А шуму-то сколько подняли? Ну вот как тебе все это нравится, а?» «Да, подумав немного, согласилась Майка. Ясное дело, у нас здесь такого никто не напишет открыто и не опубликует». У нас же все о сплошных достижениях, говорят, в третий решающий год пятилетки. Правильно, это ты верно сказала, — обрадовалась она. Ну, а потом о борьбе с правозащитниками. Так тоже. Разве только в спецхране? Или вот еще по вражеским голосам можно что-то узнать? И что же такое творится, как выясняется? Травля в печати Солженицына и Сахарова. Как на это реагировать? А еще ведь имеется долгоиграющее дело Андрея Амальрика. «Ты ведь не забыла, кстати, нет? Ведь заранее же все ясно, как это все кончится. А Юрий Голансков? Так тот вообще в мордовском лагере умер полгода назад, угробили такие. Или еще этот Буковский? Да, она уже не могла остановиться. Обида, отчаяние, бессилие переполняли ее, и еще, знаешь ли, процесс Якира э, и Красина. Ведь вот-вот в июне суд начнется» а решение-то уже предопределено, как минимум по 70-й пойдут. И ни Комитет по правам человека, ни инициативная группа, похоже, ничего тут не смогут сделать. Куда же мы катимся-то, а? Вот, несколько лет назад ООН объявила 68-й год годом прав человека. А у нас что наворотили в одном только том году? И вот ты помнишь, еще хотела в эту их партию вступать? Помнишь, на втором или даже на третьем курсе? В партком ведь еще обращалась с заявлением. Ну да. Но, наверное, судьба худо бедна да отвела. И, видишь, все к лучшему вышло. Ты же помнишь, они же там, в комитете, мою кандидатуру несколько раз отводили. В общем, не допустили. Да уж, до тела не допустили. «Слушай, а ты что, еще и жалеешь, что ли, а?» Язвительно проговорила она, увидев слегка растерянное лицо подруги. «А да ладно!» «Да, и, кстати, по поводу этой твоей партии как раз... Мне вот мама недавно рассказывала, как всего несколько лет назад у них в институте на партийном собрании устроили показательный спектакль. Представляешь, один достаточно известный ученый, доктор наук, специалист по Канаде... Нет, ну, я лучше не буду называть его. Да, так вот, он решил разводиться с женой. Что тут началось? Жена ему развода не давала, ясное дело». Скандалила постоянно, без конца ходила к нему на работу, в парторганизацию. А теща все писала, письма в редакцию, в партком, в местком и куда-то там еще. Грязное белье их семьи полоскала, факты разные из их интимной жизни смаковала, но просто караул. А потом она еще в партком и в дирекцию звонила, ходила туда все время, требовала, чтобы его из партии исключили, из института выгнали. Она остановилась, чтобы перевести дух. Подруга слушала с интересом, не перебивая. Ну так вот, и в конце концов в институте устроили открытое партийное собрание, показательное. и Его поведение там разбирали, и там даже поставили на голосование вопрос, зачитывать или нет тещины письма со всеми подробностями его счастливой семейной жизни. Жутко ведь интересно, правда? Кто из них что кому сказал, а что другой ответил? Да что там кто кому сделал? «А с кем он? А что она? И кто кому изменяет? И что тот сказал? А что это?» «Просто оттас. Несколько часов продолжалось партсобрание, и попробуй только не приди на него». «Ну, правда, песен тещиных вроде бы все-таки читать не стали, но, ну, в общем, караул по полной программе. Вот как это все тебе?» «И такое ведь не в первый раз. Да уж, ничего себе, прямо как у Галича в песне о товарище Парамоновой. Помнишь, как там?» Вот стою я перед вами, словно голенький, да, я с племянницей гулял, с тети Пашиной. Вот именно, и залепили строгача с занесением. А как же, моральный облик строителя коммунизма, высокая социалистическая нравственность, да? Эти партийные собрания, ну, сплошное же лицемерие, показуха. А зато валяться пьяной тварью под забором и на работу не приходить. «Потому что с регулярного перепоя, и вид, как у свиньи, и севуха разит, и мозги заспиртованы, как в пробирке. Вот это морально, это почти норма. У нас пьяниц даже жалеют, так ведь? А как же? Вот бедняга, прямо на земле валяется, того и, гляди, замерзнет». Она уже почти кричала от возмущения. «А что наше поколение спивается? Ведь сколько ребят, молодых мужиков, это тоже норма, да?» «Да ничего я не преувеличиваю», — отмахнулась она, заметив, что подруга хочет что-то возразить и увидев в ее глазах тень сомнения. Это вот лучше посмотри, сколько у нас алкоголиков, не только среди работяг, но и в нашем кругу, особенно в нашем поколении. И знаешь, мне кажется, что это совсем не так уж случайно, что кому-то это выгодно, а в семьях что творится? Не пьянство, так свинство. И только они, ну вот эти моралисты, оттуда, только они знают, как надо жить, кому и с кем, когда спать, да?» а разводиться — это не ни как можно. Вот здорово!» «Надо же!» — вставила реплику Майка. «А я думала, сейчас развестись стало вроде бы легче, но вот с конца шестидесятых, когда, помнишь, приняли соответствующее постановление или что там...» «Да, конечно, но бывает и так, как я тебе рассказала. Просто цирк. Нет, правда, живой анахронизм». «Да, ну... Так вот, насчет травли диссидентов...» Видишь ли, эти наши там наверху все-таки остерегаются пока с инакомыслящими расправляться особенно жестко. Ведь хельсинский процесс предусматривает соблюдение прав человека, но это пока. Это что, нормально скажешь? Правда, собираются провести в Москве Всемирный конгресс мира, осенью, кажется, в октябре. А толку? Опять поставим галочку. Какие мы борцы за мир, впереди планеты всей. «Ну нет, Майка, ну сообрази ты, наконец, что в стране, в гимне которой глагол «засияло» — это солнце свободы. Как ты понимаешь, «засияло» или, как там, «заблистало» — чуть ли не рифмуется с именем собственным Сталин. Ну, о каком нормальном будущем может идти речь в такой стране, ты подумай, а?» «Хорошо, я согласна, но все же, если ты уж так настроена против советской власти, то почему не уезжаешь отсюда?» «Взяла бы вот, да и уехала тогда, а?» — задумчиво произнесла подруга. «Да как, во-первых? Конечно, здесь невозможно оставаться свободным человеком, заниматься наукой или там жить в искусстве. Но ведь я же не еврейка ни с какой стороны. Да и евреям приходится столько вытерпеть. Э, знаешь, через что им приходится пройти, пока дадут разрешение на выезд? Видишь ли, я это хорошо знаю». У нас друзья семьи никак не могут выехать. И потом еще, понимаешь, есть еще кое-что. Есть еще русские березки. Как же они тогда березки? Вот именно. И если уж кто и уезжает, так, наверное, жалеют потом. Как же оставить родину, как без нее? Ерунда. Не всегда это так. И потом, вообще-то, не все так просто. Тут она сделала над собой усилия, перевела дух... «Ведь если людей ни во что не ставят, издеваются над ними, кормят аминозином, обкалывают сульфазином, всячески топчут их достоинства, то почему они должны потом о чем-то жалеть? Ну, скажи, а? Это уж вовсе мазохизм какой-то получается. Ныть возьмите нас обратно? Так, что ли, по-твоему?» «Майк, ну, не со всеми же так. И вообще, все-таки и вредная же ты, — возмутилась подруга. Вот не терпишь ты чужого мнения, какая?» «Ага, знаю. Только ты же помнишь, какая у бабушки Юли есть хулиганская присказка на этот счет. Какая уж есть, не обратно лезть. ох ну и юмористка же твоя бабушка». И на все поди у нее ответ, захихикала подруга, очень похожая изображая горьковский говор. И вовсе не юмористка, а фольклористка. По говорам специалистка. Игриво в стихотворной форме парировала она. Только к вечеру... Они засели за учебники. Звонок в дверь раздался вечером. Тревожный, громкий, требовательный. Как выстрелил, резко, неожиданно. Она вздрогнула, побледнела. Голос сразу перестал слушаться. Она точно знала, кто это пришел. «Майка, слушай, открой, пожалуйста, дверь, а?» «А что случилось-то? Ты что, знаешь, кто это?» «Понимаешь, просто мне кажется...» — Да нет, я почти уверена, что это он, это Олежка. — Да ты что? Слушай, правда, что ли? А с чего это он вдруг может заявиться? Вы же вроде с ним совсем разбежались, или не совсем? Она не виделась с Олежкой уже много месяцев, с прошлой осени, и ей казалось, что все это уже в прошлом, что она, наконец, преодолела, забыла, покончила с этим своим наваждением. Но вот раздался звонок, и она по-настоящему испугалась. чего? Того, что не выдержит, не устоит. «Майк, и вот еще что!» — почти прошептала она срывающимся голосом. Голос отказывался подчиняться ей. «Если это точно он, то, пожалуйста, не оставляй меня с ним наедине. ни на минутку, ладно? Вообще не выходи из комнаты, пока он здесь, поняла? Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу». «Да нет, это как раз очень удобно в данном случае». Моментально отреагировала она на немой вопрос, который прочитала в глазах подруги. По голосу в прихожей она сразу поняла — это он. Она не вышла. Ждала, что Майка проведет его в большую комнату. «Здравствуй, Мая. Голос Олежки был бодрым и жизнерадостным. Чересчур бодрым и жизнерадостным. Он совсем не изменился, был, как всегда, аккуратен, и это она увидела сразу, совершенно трезв. «Ну, как дела?» чем вы сейчас занимаетесь?» «Привет». Она изо всех сил старалась, чтобы голос не дрожал и звучал естественно, но посмотреть на него она боялась. «Мы к экзамену готовимся. Он будет послезавтра, жутко заняты. Очень много надо еще сделать. Ну, не пуха вам». «Послушай, Мая. В голосе Олежки послышалась железная решимость. «Мне надо с тобой поговорить, слышишь?» Верная обещанию, любимая подруга не двинулась с места, взяла в руки учебник, полистала его, как будто погрузилась в чтение. «Знаешь, по-моему, ведь все уже сказано. Может, не надо? И мне сейчас вообще-то некогда, и не до этого совсем. Давай как-нибудь в другой раз, ладно?» Глухим, беспомощным голосом произнесла она, упорно не глядя на Олежку. «Нет уж, давай сейчас». В его голосе зазвучали металлические нотки – Мы уже давно не виделись и не разговаривали. Я хочу знать, наконец. Я вообще не очень-то понял. Ну как же? Мы ведь так как-то непонятно. Так вот вдруг расстались? Ты просто пропала, перестала отвечать на звонки. Послушай, скажи...» Тут он осекся, Посмотрел на ее подругу и произнес никому не обращаясь. «Но только я хотел поговорить с глазу на глаз. Ну, то есть без свидетелей. Ты же знаешь, Майя...» «Моя подруга. Она не помешает. Говори при ней, пожалуйста». Она не выпускала из рук раскрытый учебник, старалась говорить ровно, холодным безразличным тоном, и с последних сил сделала вид, что ее совершенно не интересует этот разговор. «Ну ладно, раз уж так. Хотя я на месте твоей подруги ни за что не стал бы мешать, когда людям надо поговорить наедине». Любимая подруга заерзала на диване, но не двинулась с места, Демонстративно читала книгу, медленно переворачивала страницы. «Майя», — заговорил он снова, — «ты что, правда решила совсем со мной меня бросить? Ты что, правда больше не хочешь быть со мной? Ты больше не любишь меня, да?» Голос его, умоляющий, покорный, охрип сорвался. Она не отвечала. Только слушала, глядя не на него, куда-то в сторону. Нет, только не в глаза. В глаза ему смотреть нельзя. Ах, вот даже как! Теперь он решил действовать на ее чувства, хочет ее разжалобить. Его голос звучал приглушенно, будто откуда-то издалека. А в ушах все усиливался непонятно, откуда возникший шум. Что-то жужжало или гудело. Еще она испытывала странное неудобство — Ведь еще не так давно они с Олежкой были близкими людьми, а что теперь?» Она по-прежнему смотрела в сторону. Олежка взял себя в руки и заговорил снова. Голос его становился все более твердым. «Ты что, меня правда бросила? Совсем, да?» «Ну ладно. Не хочешь отвечать, не надо. Скажи только, это правда твое решение? Или это твои родители опять за тебя все так решили?» Она молчала, не могла ответить, не смотрела ему в глаза, отвернулась, боялась, не выдержит, не устоит. «Мне кажется, продолжал он это твои родители. Видишь, как? Вот сейчас даже и подруга сидит, сторожит. Она тебя так, да? А мама твоя? Она, ну, конечно же, постаралась, как я понял. Ну, как же?» Нашла для тебя подходящего. Я его, это... Я тебя с ним видел уже несколько раз. Олежка старался говорить спокойно, но голос его опять предательски задрожал. Он немного помолчал, собираясь с мыслями, потом глубоко вздохнул, с досадой посмотрел на ее подругу и, демонстративно, никому не обращаясь, ехидно произнес. «Нет, ну, знаешь что? Я так не могу разговаривать. Втроем». «Надо же, какие бывают неделикатные, бестактные люди. Не видят, что людям надо поговорить, что это очень личный разговор. Ладно, пожалуйста, я и при ней могу тебе сказать. Маечка, милая, понимаешь, мне все равно, с кем ты, кто у тебя и что у тебя с ним. Правда, мне все равно. Это мне уже не важно. Я ведь тебя все равно люблю. Ну что?» «Очень увлекательно, правда? Но просто ужасно интересно слушать чужой разговор. Про чужие чувства, правда?» — уже с горечью добавил он. Тут уж любимая подруга не выдержала. «Послушай, Олег, ну что ты в самом деле не видишь, что ли? Я не понимаю. Майя не хочет сейчас с тобой разговаривать. Вы потом как-нибудь еще в другой раз поговорите. А сейчас, по-моему, ты бы лучше уходил». «Ну ладно, все, сейчас уйду. Только вот что Майя...» «Помнишь, я сколько тебе раз уже говорил, пройдет время, и тебе будет нужен кто-нибудь другой обязательно. И еще, что я первая, от тебя не уйду». «Да, это только так и должно было быть. Ну, конечно, я ведь все понимаю. У нас очень мало общего, и мы с тобой слишком разные. И семья, и друзья, и окружение. Все-все у нас разное. Но я только хочу, чтобы ты знала, я люблю тебя. И я не смогу тебя разлюбить, знай это». А еще, знаешь, я не верю, что ты могла забыть все, что у нас было. Не верю. Это просто блеф, ясно тебе? Вот и все. Она не могла произнести ни слова. Слушала, молчала, смотрела в сторону. В глаза смотреть нельзя. Нельзя, она может сломаться. Олежка подошел к ней, сел рядом, попытался обнять за плечи. Она резко встала, сбросила его руку и ушла на кухню. Спустя несколько минут услышала, как захлопнулась входная дверь. Одинок я и отвергнут, как змей. Я уныло ползу столько дней, и я жду. Впереди ужин тот. Он, наверное, скоро придет. «Спасибо тебе», — еле слышно произнесла она, когда они остались вдвоем с подругой. Говорить было трудно. Губы дрожали, не слушались. Тяжелый спазм сжимал горло. В горле застрял огромный ком, Острая боль не отпускала, не давала дышать, а из глаз ручьем катились слезы. Она отвернулась от подруги, чтобы та хотя бы не сразу заметила, что она плачет. Ну ты вообще молодец, Майка, выдержала. Да, это непросто. Я и то чуть со стыда не сгорела. Неудобно ведь, когда просят уйти. Тут подруга заметила ее слезы. Ну ты чего? Не, ну ты, подруга-юмористка, честное слово. «Ты чего это? Ты меня уже совсем доконать сегодня решила, что ли?» «Не, ну, знаешь, как говорят, после драки кулаками не машут. Постепенно оклемаешься как-нибудь. Чего сейчас-то уже?» «Ладно, Майк, ну, серьезно, ты давай не расстраивайся уж так. Ну, все, уже закончилось, и он, наверное, не скоро теперь придет». «Знаешь, подруга, еще немного, и я бы уже не выдержала, правда. И все бы по новой началось, горестно всхлипнула она». И, немного помолчав, добавила, «Но, представляешь, очень тяжело. И сейчас даже. До сих пор тяжело. Все равно, как на похоронах близкого человека побывала. И как-то пусто теперь, горько, что ли?» «Нет, ну правда же. Но все равно. По-другому я не могла поступить. А с другой стороны, знаешь, такое ощущение, будто гора с плеч свалилась, словно я преодолела это наваждение. Ну вообще, ну сколько можно?» Не поняла, что это значит, какое еще наваждение. Да понимаешь, вот, наверное, все это, ну, вот то, что у нас с ним было, это же была болезнь, наваждение. Отец, кстати, так эту мою историю и называл. Или знаешь, с чем еще это можно сравнить? Словно все это время действовал, бывает такое, приворот. Да ты что, подруга, говоришь-то, ну какой еще приворот? Ты что, это серьезно? Наваждение какое-то, потом приворот? Или скажешь «колдовство»? Подумаешь тоже. Ты правда, что ли, веришь в какие-то привороты? Да нет, ты не поняла. Ну, конечно, не в буквальном смысле слова. Но ведь я и в самом деле больше двух лет никого и ничего не видела и не слышала, кроме него. Так больше нельзя было, хотя, если бы только... если бы... Все это у нас было, ну хоть чуть-чуть, ну хоть в чем-то иначе. Тогда. Ну, тогда знаешь, наверное. Все у нас. Ну, в общем, я все по-другому бы решила, и потом эта история, она тянет меня назад. А как же тогда с Гошкой? Ведь на двух стульях не усидишь? Майк! Ну, ты ведь это у нас просто такая чувствительная, и как бы это сказать? Ну просто очень цельная натура, что ли. Если уж ты влюбляешься то он для тебя один на всем белом свете существует и больше никого. Слушай, подруга, мне страшно».